Шипели крыльями свирепые шершни, ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными усами. Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак. Еж, ежих, ежов теща, две ежовы незамужник, тетки и маленькие еженята, сворачивались клубком и со скоростью ракетного шара ударяли иголками бульдогов в морду.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 за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать и дохлой сухой мухе, и растерянный доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне.